После следующего тайма играть стало уже темновато. Мы закончили игру и стали подбирать снаряжение. Я ещё успел разглядеть Марихатсен. Она стояла у края площадки и плакала. Вождь придержал было её за рукав шубки, но она вырвалась. Она побежала от площадки по цементной дорожке и бежала, пока не скрылась из виду. Вождь за ней не побежал. Он только провожал её глазами, пока она не скрылась. Потом повернулся, вышел на поле и поднял обе наши биты. Мы всегда оставляли биты, и он их относил в машину. Я подошёл к нему и спросил: "Может, они с Мэри Хатсон поссорились?" Он сказал: "Не суй нос куда не след". Как всегда, мы команчи с криком и визгом бежали к машине, толкаете ребят друг друга. Все отлично знали, что сейчас опять подходит время для рассказа о человеке, который смеялся. Перебегая Пятую авеню, кто-то уронил свой запасной свитер. И споткнувшись об него, я растянулся на свой весь рост. Добежав до машины, я увидел, что лучшие места уже успели занять, и мне пришлось сидеть в среднем ряду. Расстроившись, я двинул соседа справа локтем под ребро, потом выглянул и увидел, как наш вождь переходит улицу. Было ещё не совсем темно, но уже смеркалось, как всегда в четверть шестого. Наш вождь переходил улицу с поднятым воротником, сбитыми подмышкой, уставившись на мостовую. Его чёрные шевелюры, так хорошо приглаженные мокрой щёткой, теперь высохли и развеялись по ветру. Помню я пожалел, что у него нет перчаток. Как всегда, при его появлении в машине наступила тишина, то есть тишина относительная, как в театре, когда свет начинает гаснуть. Кто-то торопливым шёпотом заканчивал разговор, кто сразу обрывал его. И всё-таки первое, что сказал наш вождь, было: "Тихо, ребята, а то рассказывать не буду". Ту же секунду воцарилась полнейшая тишина, так что вождь только и оставал, из сесть на место и приготовиться к рассказу. Усевшись, он вынул носовой платок и тщательно высморкал сначала одну ноздрю, потом другую. Мы смотрели на это зрелище терпеливо и даже с некоторым интересом. Высморкавшись, он аккуратно сложил платок в четвер и засунул в карман. И тут последовал новый выпуск рассказа, а человек и который смеялся. Продолжался он не более 5 минут. Четыре пули Дюфарж вонзились в человека. Две из них прямо в сердце. Когда Дюфарж всё ещё, закрывшую ладонью глаза, чтобы не видеть лицо человека, услыхал, как оттуда, куда он целил, доносятся предсмертные стоны, он взлекавал. Сердце злодей радостно колотилось, он бросился к дочери, лежавшей в обмороке, и привёл её в чувство. Вне себя от радости они оба с храбростью трусов только теперь осмелились взглянуть на человека, который смеялся. Его голова поникла в предсмертной муке, подбородок касался окровавленной груди. Медленно, жадно отец и дочь приближались к своей добыче. Но их ожидал немалый сюрприз. Человек вовсе не умер. Он тайными приёмами сокращал мускулы живота. И когда Дюфаж же приблизились, он вдруг поднял голову, захохотал гробовым голосом и аккуратно, даже педантично, выплюнул одну за другой все 4 пули. Этот подвиг так поразил Дюфаржей, что сердца у них буквально лопнули. И оба, отец и дочь, замертво упали к ногам человека, который смеялся. Если выпуск всё равно предполагалось сделать коротким, можно было бы остановиться на этом. Команче легко нашли бы объяснение внезапной смерти Дюфаржей. Но рассказ продолжался.